Иосиф Гольман «Страхи, неврозы и радости подростков» читает автор. Добрый день, дорогие друзья. Я решил сам прочитать книгу свою, хотя не считаю себя профессиональным чтецом, но зато я могу сделать какие-то дополнения важные, которые не пришли в голову, когда писал эту главу какую-то конкретную. И второе соображение – Некоторые истории развивались, которые я излагал в этой книге, и мне бы хотелось тоже поделиться со слушателями э, их продолжением. Эпиграфом я взял э, слова замечательного человека и педагога Януша Корчика, который всей и своей жизнью и даже смертью э, доказал верность своим педагогическим принципам. Э, он сказал следующее: Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты. или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. Предисловие написала Елена Александровна Орлова, доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа. Интересно, что она меня в свое время учила в магистратуре. И ее предисловие называется «Откровенный разговор о взрослении детей». Каждый год в Москве, как и в других больших и малых городах России, открываются десятки центров психологической помощи. Сотни психологов предлагают свои услуги. Согласно последним данным, сегодня насчитывается свыше 400 разновидностей психологического консультирования, психокоррекции, психотерапии. Ежемесячно издаются книги, посвященные тем или иным методам психологической поддержки, адресованные в том числе и родителям. Почему же тогда так редко можно встретить на прилавке книжного магазина издания, прочитав которое родители «бунтующего» в кавычках подростка могли бы сказать «Да, это действительно мне помогло». Конечно же, по многим причинам, в том числе на наш взгляд, и потому, что довольно сложно найти достоверную информацию о наиболее характерных особенностях и проблемах современных подростков, что дает возможность задуматься о многих важных аспектах своей собственной жизни. Книга «Тревоги, неврозы и радости подростков», написанная Иосифом Абрамовичем Гольманом, посвящена очень важным вопросам, которые могут заинтересовать читателей. Это разговор о том, что происходит с детьми, которые делают первый шаг к взрослению, со всеми плюсами и минусами этого процесса, о неизбежных трудностях в детско-родительских отношениях и, конечно же, о тех возможностях, которые есть у родителей для того, чтобы не столько воспитывать подростков, сколько любить их и дружить с ними. Очень важно, что автор опирается не только на свой профессиональный опыт клинического психолога и педагога-психолога, но и на жизненный опыт, а он воспитал четырех детей». Будет в книге и взгляд на воспитание детей в семье автора глазами самих детей, что, конечно же, вызовет у читателя интерес и эмоциональный отклик. Несомненным достоинством книги является то, что автор обращается к таким вопросам, как работа мозга, неврозы, тревожность, психосоматические и соматоформные расстройства и другое, при этом доносит сложную информацию понятно, образно и часто под нетипичным углом зрения, пробуждая тем самым критическое мышление читателя. Это, на наш взгляд, крайне важно, так как на каждого из нас сегодня обрушивается настоящий шквал подчас недостоверной информации из всех доступных СМИ, в которой порой даже очень сложно разобраться. Именно поэтому крайне важно мнение специалиста, психолога и психотерапевта. При этом книга написана доступным языком, читается легко, будет понятно широкому кругу читателей. Книга снабжена богатейшим практическим материалом, Приводятся примеры из обширной клинической практики автора, описаны приемы интегративной безмедикаментозной психологической помощи и самопомощи, даются практические рекомендации родителям, описан авторский психотерапевтический подход. Материал, изложенный в книге, будет интересен и полезен не только подросткам и их близким, но и практикующим психологам, врачам-психотерапевтам, студентам психологических, медицинских, педагогических вузов, а также всем тем, кто нуждается в психологической поддержке и самопомощи.